Глава пятнадцатая «Очень рады, что вы пришли!» «А я вот не рада, совсем не рада, ибо отлично понимаю, что это может плохо кончиться». Но монстр не торопился что-либо делать. Он искренне наслаждался всей этой ситуацией, каждым ее мгновением, ужасом и шоком, вероятно, промелькнувшими у меня на лице, моей растерянностью. С зомби я могла сразиться, с зомби я могла еще победить или хотя бы убежать. С этим монстром все это бесполезно. Я не выйду победительницей из этого поединка. На этот раз хитрость мне не поможет. Наоборот, как бы монстр не отомстил мне за мою прошлую уловку. Я заметила, как перестала шевелиться девушка, сидящая на ветке, как она тоже застыла от ужаса в позе эмбриона, прижав руки к коленям. Кажется, само время замедлилось. Остались только я, монстр, и мое отчаяние. Вдох, выдох, Марина. Вдох, выдох. Думай. Хотели бы тебя сразу убить, убили бы. В горло бы впились и уже разорвали на кусочки. Но с тобой решили поговорить. Значит, чего-то хотят. Скорее всего, просто поиграть и растянуть себе удовольствие. Но зато у тебя есть возможность потянуть время. Попробовать придумать план. «Кто это мы?» Зацепилась я за первую же фразу. Решила не тратить силы на приветствие. Очень сложно быть вежливым с тем, кто может тебя сожрать, причем в буквальном смысле. Мужчина облизнул пухлые губы, провел по зализанным назад темным волосам, коснулся какого-то медальона у себя на шее. «Эх, милая!» – театрально вздохнул он, фальшиво изображая вселенскую грусть. «Согласилась бы ты стать моей, развлекла бы как следует, ничего бы не было!» «Если бы мне не было так страшно, то я бы рассмеялась. Типичный мужчина. Я захотел чего-то, ты отказалась, а теперь сама виновата. Это он все устроил, потому что мой отказ так тяжело пережил». «В этом случае я бы тебя никому не отдал», — добавил строгон. «Отдал?» — почти на автомате произнесла я. «Кому ты меня собрался отдать?» До этих слов я была уверена, что это обычная месть, что смерть неминуема. Но, похоже, это не так. Хотя от перспективы, что меня кому-то могут отдать, стало еще страшнее. «Ох, милая, тобой заинтересовался наш глава!» А ему-то что от меня надо? Впрочем, судя по интонации Страгона, ничем хорошим мне это не грозит. Я даже, кажется, нотку сочувствия в его голосе услышала. Хотя какое чувство сострадания у монстра? «Это же такая редкость, красивая юная ведьма, которая не владеет своей силой и даже не понимает, в чем она заключается!» Он знал. Страгон знал, что я не в курсе, какой у меня дар. Собственно, это было очевидно. Знала бы, воспользовалась бы уже давно. «Что ж, было приятно поболтать. Впрочем, ты не переживай, мы с тобой еще пообщаемся!» Сказал он мне, а затем повернулся к зомби. «Схватить ведьму и достать женщину с дерева! Надо же мне кем-то поужинать!» Те устремились ко мне, и довольно быстро. Времени на поиски спасения не оставалось. Единственное, успела сделать несколько огненных полос на земле, и то понимала, что надолго их это не удержит. Что ж, пора воспользоваться самым последним своим козырем – артефактом для призыва женихов. Возможно, я бы попробовала сбежать или спастись каким-то другим способом, но отлично понимала, что сама-то, возможно, и выживу, а человек, которого я пыталась спасти, нет. На фоне происходящего перспектива вынужденного брака уже не так пугала. Дрожащими руками нащупала маленькую деревянную коробочку. Хоть бы жених, которого она перенесет сюда, оказался не просто обычным человеком, а тем, кому действительно по силам справиться с этой ситуацией. Вот будет ирония, если явится сам глава Страгонов. С учетом, что в женихах у меня оборотни, вампиры и маги, это вполне возможно. Открыла коробочку, нащупала сферу. Осталось лишь сжать и надеяться, что артефакт сработает мгновенно. Но я не успела сдавить его в руке. Маленькая сфера выпала из ладони. Я выронила боевой артефакт. Меня схватили сзади, я даже сразу не поняла, кто именно это был. Похоже, сегодня я допустила массу ошибок, замешкалась, так еще и не подумала, что монстры могут подкрасться и сзади, слишком была занята тем, что следила за более очевидной угрозой. Я совсем забыла, что из-за магии и безмолвия, которой владел Страгон, могу не услышать, что ко мне кто-то подобрался. Чужая хватка оказалась дико сильной, мертвой, не оставляющей надежды высвободиться. Но все равно я старалась. Никто не реагировал на мои попытки наносить удары по всему, до чего достаю. Чужие руки были удивительно холодны. Скорее всего, меня держали какие-то умертвия. Через секунду я смогла увидеть нападавших. Это были огроменные зомби. Я смотрела прямо в их светящиеся глаза, видела следы разложения на теле, куски уже сгнившей плоти, ощущала запах, от которого содержимое желудка хотело выйти наружу видела оскал острых зубов. Наверное, я бы закричала, если бы могла. Я и кричала, точнее пыталась, но из-за магии Страгона не могла издать ни звука. Именно поэтому их и называют безмолвными палачами, из-за их особой магии. Я даже не заметила, как стащили с дерева девушку, ради спасения которой я покинула свой безопасный дом. Сейчас ее тоже держали в руках. Страгон направился к нам, все так же неспешно и вальяжно. «Знаешь, молчаливый ты мне нравишься гораздо больше», усмехнулся мужчина, наслаждаясь моей беспомощностью. «Не люблю женские крики», сказал он мне, а потом с предвкушением посмотрел на девушку. Точнее, женщину. Только сейчас я смогла как следует ее разглядеть. Впрочем, детали были в данный момент неважны. Страгон неторопливо приближался к своей добыче. Я знала, что будет, когда он достигнет цели. Я читала об этом в библиотеке, в обители богов, и очень надеялась никогда не увидеть вживую. Собственно, я и монстров никогда не хотела лицезреть, как и угодить в другой мир, но уже не имела значения. В моей же голове сейчас с отчаянием билась одна единственная мысль. «Ну же, отпустите нас! Отпустите!» К моему большому удивлению... Зомби, державшие нас, одновременно разжали хватку. Я чуть не упала от неожиданности, едва успев поймать равновесие. Женщина возле меня и вовсе повалилась с ног. С чего вдруг такое великодушие? Или есть добычу, которую держат не совсем удобно? Статус не позволяет. Но сам Страгон прекратил к нам идти и застыл на месте. Даже с такого расстояния я заметила, что мужчина ошарашенно уставился на меня. Впрочем, Он мгновенно пришел в себя. «Взять их!» – скомандовал он. Спиной я почувствовала, как зомби вновь направились ко мне. «Не надо!» – мысленно завопила я. И, к моему удивлению, их крепкая хватка так и не сомкнулась на мне. Обернувшись, я заметила, что они застыли, не послушались трагона. Получается, зомби подчинились мне? Но было некогда обдумывать эту мысль. Я понимала, секунда, и он кинется на нас. Обдумать что-то я смогу потом, если выживу. А с выживанием у меня намечались огромные проблемы. Страгон бросился к нам. Я впервые видела, как кто-то на моих глазах развивал такую нечеловеческую скорость. Миг, и он вцепится прямо мне в горло. В этот момент все мои мысли сосредоточились лишь на одном безумном приказе зомби. На словах «Взять его». Мгновение. И я уже видела широко открытую пасть с акульими зубами в три ряда, даже прикрыла глаза, понимая, что сейчас все для меня закончится. Вот-вот чужие зубы вонзятся в мою плоть. Но ничего не произошло. Зомби преградили Страгону путь. И сейчас он пытался отбиться от тех, для кого физическая боль давно уже ничего не значила. Я же, не мешкая, схватила за руку стоящую рядом со мной растерянную женщину и рванула по направлению к дому. Я нисколько не обманывалась в том, что зомби могут надолго задержать Страгона, тем более победить. Живые монстры порой сильнее, чем нежить. Самое большое, на что мы можем рассчитывать, что они его хоть немного задержат. Нам же надо было бежать, в этот раз без оружия. Я не стала искать кинжал, на это совсем не было времени. Главное, как можно скорее убраться отсюда. Сейчас, впервые в жизни, моей единственной защитой являлись собственные мысли из всех сил я пыталась сосредоточиться на словах нас нельзя трогать и на том чтобы бежать моя спутница была растеряна и ее чуть ли не силком приходилось тащить за собой я понимала ее ужас, но сейчас у нас не было времени на эмоции в данный момент каждая секунда ценилась на вес золота даже оглянуться чтобы узнать что там со строгоном не хватало времени занят ли он сражением зомби А может, вот-вот вопьется в кого-то из нас своими острыми зубами? В конце концов, если верен второй вариант, оглядываться уже бесполезно. В этом случае уже многое бессмысленно. Мы бежали, и это напоминало мне какой-то безумный фильм ужасов. Не слышалось ни единого звука, ни того, что происходит вокруг, ни нашего тяжелого дыхания, ни даже бешено колотящегося сердца в груди. Даже кричать и то казалось бесполезным. А кричать было чего? У нас на пути вставали зомби с желтыми светящимися глазами, на перерес мчались скелеты, и, кажется, только в самый последний момент обходили нас стороной, не причиняя вреда. Я все думала об одном – нас не трогать, нападать на Страгона. Мне нельзя было сбиваться с этой мысли, нельзя пугаться, иначе ближайшее умертвие с удовольствием вопьется в нас зубами. А дорога впереди становилась только страшнее. Вход в дом до сих пор перекрывало полчища зомби. Нам придется пройти сквозь него. Другого выхода просто нет. Я верила, что нас не тронут. Но проблема заключалась в том, что в это верила только я. Женщина же, которую я старалась вытащить из всей этой заварушки, пыталась вырваться из моих рук. Я даже не могла ничего ей объяснить, на это попросту не оставалось времени. Плюс магия строгона не давала вымолвить и слова. Единственное, что мне оставалось, это крепко держать ее за руку и тащить вперед, в самую гущу зомби. Не удержу, эта вылазка потеряет всякий смысл. Броситься в толпу зомби было непросто даже мне. Инстинкт самосохранения – та самая вещь, которую дико сложно преодолеть. Особенно, если ты должен бежать в сторону монстров. Особенно, когда чувствуешь приближение чужой острой пасти, ощущаешь, что чужие зубы вот-вот вонзятся в тебя. Заставить себя бежать навстречу такому практически нереально. Еще сложнее было напомнить себе, что бояться нельзя и сосредоточиться на мысли, что нас запрещено трогать, нужно нападать на Страгона. Только эта мысль имела значение. И, к моему удивлению, это работало. Нас не трогали. Один только раз меня ухватили за локоть, но тут же отпустили. Я даже не успела замедлить движение. Добравшись до двери дома, мы буквально впечатались в нее. Я дрожащей рукой нащупывала в кармане ключ, попыталась провернуть его в замке. Собственные пальцы показались какими-то деревянными и плохо слушались. Похоже, слишком долго я вожусь, и сейчас будет поздно. Но дверь открылась сама, и мы прямо влетели в помещение. Створку за нами торопливо захлопнули. Оказалось, это сделала Анья. Она быстро закрылась на замок. У испуганной незнакомки подкосились ноги, и она осела на пол, дико бледная. И ее можно было понять. Не каждому приходится пережить такое. К счастью, Аня сразу подошла к ней, помогая подняться, взяла под руки и усадила на ближайшее кресло, пусть и побитое молью. Сейчас нам было не до эстетики. Молодец. От меня пока толку не было. Я все еще пыталась отдышаться, жадно глотала воздух, будто после заплыва. Собственное дыхание казалось слишком громким, как и звук бешено бьющегося сердца. Пульс настолько зашкаливал, что аж в висках пульсировало. Я даже не понимала, как именно еще держусь на ногах. На меня нахлынула невиданная слабость. Голова закружилась, пришлось ухватиться за стену. Но сейчас было не до проявления слабости. Я встретилась взглядом с Нэн. В ее глазах читался страх не стоило показывать что мне плохо и пугать ребенка еще сильнее тем более скоро полегчает все хорошо просто вышла та еще пробежка чего я не ожидала так это что нэн кинется ко мне обниматься девочка тщательно демонстрирующая свою самостоятельность и взрослость ребенок который все время пытался выстроить наши отношения на обмене я никак не ожидала что она испугается за меня что за такой короткий срок Она успела ко мне привязаться. Малышка прижалась ко мне и разрыдалась. Я же аккуратно приобняла ее, чтобы не задеть те места, где все еще оставались незажившие синяки. Нэн сама мазала их мазью, купленной мною, но все равно для того, чтобы они исчезли, должно было пройти время. Я гладила малышку по волосам, пытаясь успокоить. — Я думала, ты уже не вернешься, — тихо произнес ребенок. Ее трясло от страха. «Ну, тише, тише!» – произнесла я. «Если бы была уверена, что не справлюсь, я бы и не лезла. Либо сразу же вернулась. Но, как видишь, я смогла помочь, я здесь». Не стала говорить, что на самом деле у меня были все шансы не справиться. Промолчала о том, что это была ловушка, о том, что меня чуть не утащили к какому-то неведомому главе монстров. «Все хорошо, Нэн, все хорошо!» – произнесла я, продолжая гладить ребенка. Это не первый раз в жизни, когда я рисковала собой, чтобы кому-то помочь. Я не привыкла просто смотреть, когда кто-то попал в беду. Но неожиданно, впервые за довольно большой промежуток времени, я осознала, что за меня так переживают. Почему-то такого не было даже с мужем. Нэн перестала плакать, даже вытерла лицо руками, но я видела дорожки высохших слез на ее лице. Она отодвинулась от меня а на маленьком личике застыло смущение, будто бы она стеснялась своей реакции. Мне, наверное, нужно было что-то сказать, но я не находила слов. В конце концов, поговорить можно было позже. Сейчас требовалось выяснить, что творится на улице. Аккуратно приоткрыла окно и застыла. Вероятно, я ожидала, что Страгон еще сражается с зомби, либо благополучно вернул над ними контроль, и они сторожат все входы в наш дом. Увиденное отличалось от всех моих предположений. Зомби на улице больше не было. Лишь площадка перед домом оказалась усыпана полузгнившими телами, разорванными на куски. А вдалеке — удаляющаяся фигура, в которой я признала Страгона. Живой, справившийся со всеми зомби, что я смогла на него натравить, но торопящийся убраться прочь. Значит, вернуть контроль над зомби он не сумел. Они подчинились моему приказу, пусть и не преуспели в его исполнении. Собственно, как страгон зомби управлял. Я точно знала, у его вида нет такой магии. И зачем ему понадобилось я? Я услышала чужой стон, а значит, пришла пора заняться текущими проблемами. Страгон, зомби и все остальное может подождать. Аня все еще возилась с женщиной, что я спасала. Сейчас я могла внимательнее изучить ее возраст. Стройная, из-за чего я подумала, что она еще девушка. Но судя по морщинам, ей было уже хорошо за сорок. Черты лица мягкие, каштановые волосы с проседью, частично порванное белое платье, которое сейчас казалось каким-то серым, босые ноги. Госпожа Карима, вы в порядке? – спросила Аня. Получается, они знакомы? Женщина не отвечала, похоже, все еще пребывала в состоянии шока. «Вроде бы главное, что зомби не покусали». «А что будет, если зомби укусят?» – спросила я. Не помню, было ли про это в книге, что я читала. «Тот, кого укусили зомби, следующей же ночью выйдет на улицу к ним. Более того, еще и двери в свой дом откроет», – пояснила Аня. «Но на ней следов не вижу». «Я тоже в порядке». «Слава Богу, что меня не укусили зомби». Женщина же уставилась на меня. «Вы меня спасли. Как вы это сделали?» «Хороший вопрос. Очень хороший. На меня сейчас смотрели три пары глаз. Вместо ответа я просто устроилась поудобнее на полу. Сил на то, чтобы принести стул, не хватало. Странная слабость. Спиной оперлась о стену. «Лучше вы объясните, почему оказались на улице?»